Я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой Скажи, каким случаем? Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания кхе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 Ты знаешь образ мысли нашего наместника? С какой ревностью помогает он страждущему человечеству? С каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти? Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в учреждении... Там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже три дня. <photoshop> Нашел помещика, <phlusive> дурака, бесчетного. <runtime> а жену призлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Кхм... Ты что задумался, мой друг? Скажи мне, долго ли здесь останешься? Через несколько часов и иду отсюда. Что так скоро? Отдохни. Эх, не могу. Мне велено солдат вести без замедления. Сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве. Что, причиною? Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Ты я... Влюблён и имею счастье быть любимым. Вот Больше полгода, как я в разлуке, стою, Которая мне дороже всего на свете. И что ещё горе с ней... Ничего не слыхал о ней все это время. Да, Часто, интересно. приписывая молчание Интерес, ее холодности, Интерес, терзался интересно. я горестью, да, но вдруг получил известие, которое меня поразило. Уже... Пишут ко мне, что по смерти ее матери какая-то какая <-то> дальняя родня <хух> увезла ее в свои деревни. <хух> а я, а я, не, я не знаю, никто никуда Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, <свят> которые, пользуясь сиротством её, содержат её в керанстве? да да да От одной этой мысли я вне себя. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника. И не сомневаюсь, что у нять их возьмутся меры. На да, счастлив ты, мой друг, будучи ну, в состоянии что облегчить судьбу несчастных. А, не знаю, что мне делать. Хм в горестном моем положении. Позволь мне спросить об ее имени. Ай, ай, ай, ай, ай. Вот она, сама! Милон, а. тебя вижу. Какое вот счастье. та, которая владеет моим а. сердцем. Какое... Любезный Суф. Скажи мне, каким случаем здесь... Нахожу тебя! Сколько горестей Терпела я со дня нашей разлуки Бессовестные мои свойственники. Мой друг, не спрашивай о том, что столько ей прискорбно. Ты узнаешь от меня, какие грубости и... Недостойные люди! Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мной свой поступок. Я слыша, что, что мы... дядюшка мой делает меня наследницей. Вдруг из грубой брончивой Сделалась ласковой до самой низкости И я по всем ее обинякам вижу Что прочит меня невесты своему сыну И ты не изъявила ей тот же час Совершенного презрения? Милон Нет И не сказала ей, что ты имеешь Сердечные обязательства Что нет Теперь Теперь я вижу мою погибель! Соперник мой счастлив! Ну, я не отрицаю в нем всех достоинств, он, может быть, разумен, просвещен, любезен, но чтоб мог со мною сравниться в моей тебе любви, что чтоб... Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности! Я воображаю все его! Достоинство Всех и вообразить не можешь Он хотя и 16 лет А 16? достиг уже до последней Степени О, своего совершенства лет. И далее не, пойдет. Вас... А, не, не как пойдет Как далее не пойдет Сударыня Он доучивает слов А там думать надо на Примутся из-за псалтыря Как Таков мой соперник Любезная Софья, на что ты и шуткает, меня терзаешь Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением Подумай же, как несчастно мое состояние Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно Чтобы избавиться от этой грубости, чтобы иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство. И что ж ты ей отвечала? Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, и что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого не позволил нам дочитать господин Скотинин. Скотинин? Что? <свеч> <свеч> Объяснитесь, сударь.